Глава 9 в которой Фондорин получает нагоняй от начальства. В восьмом часу вечера она вновь оказалась на знакомой развилке, но вместо хриплого капитана там распоряжался такой же осипший поручик, которому приходилось еще горше, чем предшественнику, потому что теперь приходилось управлять двумя встречными потоками. На передовую по-прежнему тянулись повозки с боеприпасами, а с поля боя вывозили раненых. После первой атаки Варя малодушничала, поняв, что второй раз подобного зрелища не вынесет. Уехала в тыло, по дороге еще и поплакала, благо никого из знакомых рядом не было. Но до лагеря не добралась, потому что стало стыдно. Мимоза. Кисейная барышня, слабый пол, — ругала на себя. Знала ведь, что на войну едешь, а не в Павловское нагуляние. Еще очень уж не хотелось доставлять удовольствие титулярному советнику, который, выходит, опять оказался прав. В общем, повернула обратно. Ехала шагом, сердце тоскливо замирало от приближающихся звуков боя. В центре ружейная пальба почти стихла, и грохотали только пушки. Зато словчинского шоссе, где сражался отрезанный отряд Соболева, беспрерывно доносились залпы и неумолчный рёв множества голосов, едва слышный на таком расстоянии. Кажется, генералу Мишелю приходилось несладко. сладко. Варя встрепенулась. Из кустов на дорогу выехал забрызганный грязью Маклафлин. Шляпа съехала на бок, лицо красное. «Ну что там? Как идет дело?» — спросила Варя, схватив лошадь ирландца под узцы. «Кажется, хорошо», — ответил он, вытирая щеки платком. «Уф, кажется, заехал в какие-то заросли, на силу выбрался». «Хорошо? Что, редуты взяты?» «Нет, в центре Туркио стояли, но 20 минут назад мимо нашего наблюдательного пункта пронесся голопом граф Зуров». Он очень торопился вставку и крикнул только. «Победа! Мы в плевне! Некогда, господа, срочное донесение!» Месье Казанзаки пустился за ним в догонку «Этот господин большой честолюбец и верно хочет быть рядом с носителем счастливой вести. Вдруг ему что-нибудь перепадет?» Маклафлин неодобрительно покачал головой. Ну, а господа журналисты немедленно бросились в рассыпную. Ведь у каждого на такой случай есть свой человечек среди телеграфистов. «Уверяю вас, в эту самую минуту в редакции газет уже летят телеграммы о взятии плевны». «А вы что же?» — корреспондент с достоинством ответил. «Я никогда не суечусь, мадемуазель Суворова. Сначала надо всесторонне выяснить подробности. Вместо коротенького сообщения я пришлю целую статью, и она попадет в тот же утренний выпуск, что и их куцы и телеграммы. Значит, можно возвращаться в лагерь?» — облегченно спросила Варя. «Полагаю, да. В штабе мы узнаем больше, чем в этой...» «Саванне». Да и стемнеет скоро. Однако в штабе ничего толком не знали, поскольку из ставки никаких сообщений о взятии Плевна не поступало. Наоборот, выходило, что наступление отбито по всем главным пунктам и потери какие-то астрономические, не менее 20 тысяч человек. Говорили, что государь совсем пал духом, а на вопросы об успехе Соболева только махали рукой. «Как мог Соболев с его двумя бригадами взять Плевну, если 60 батальонов центра и правого фланга не сумели занять даже первой линией редутов. Получалась какая-то ерунда. Маклафлин торжествовал, довольный своей осмотрительностью, а Варя злилась на Зурова. «Хвостун, враль! Наплел не весь чего, только всех запутал!» Наступила ночь, в штаб вернулись угрюмые генералы. Варя видела, как в домик оперативного отдела прошел окруженный адъютантами Николай Николаевич. Его лошадиное, обрамлённое густыми бакенбардами лицо, дёргалось от тика. Все перешёптывались об огромных потерях. Выходило, что полегла четверть армии, но вслух говорили о проявленном солдатами и офицерами героизме. Героизма было проявлено много, особенно офицерами. В первом часу Варю разыскал хмурый Фондорин. «Идёмте, Варвара Андреевна. Нас вызывает высокое начальство». «Нас?» — удивилась она. «Да». «Всю особую часть в полном составе, и нас с вами тоже». Быстрым шагом они дошли до Мазанки, где располагалось ведомство подполковника Казанзаки. В знакомой комнатке собрались офицеры, сотрудники особой части западного отряда, однако начальника среди них не было. Зато за столом, грозно насупившись, сидел сам Лаврентий Аркадьевич Мизинов. «А, господин титулярный советник с госпожой секретаршей пожаловали», ядовито произнес он. «Ну, чудненько. Теперь осталось только его высокоблагородие господина подполковника дождаться, и можно начинать». «Где Казанзаки?» — рявкнул генерал. «Ивана харитон вечером никто не видел», — робко ответил старший из офицеров. «Славно. Хороши защитники секретов». Мизинов вскочил, громко топая, прошелся по комнате. «Не армия, а представление эскипистов. Цирк-шепито. Кого не хватишься, нету, — говорят. Исчезли бесследно.